Глава 29 Последующие дни я занялась модернизацией швейных машин. Вместе с мастерами Нодина мы сделали недостающие детали. Станины для установки ножной педали, колеса и, собственно, самой машинки. Меня поразило удивительное мастерство туинов. Кузнецы могли создавать мельчайшие детали и ювелирно использовали станки. Почему у вас так мало вещей, сделанных в мастерских? «Ведь ваши агрегаты дают большие возможности», — спросила как-то у Нодина. «О, не поверишь, Найла, как долго я борюсь с этой закостенелостью!» «Тойны крайне консервативны и привыкли веками жить, как и наши предки, охотой и собирательством. Мы только-только наладили поставки готовой одежды, хоть на это согласились старейшие населения. А повозки и вовсе бесполезны в непролазных чащах. Но есть много других нужных вещей». «Не трави мне душу, Найла!» – воскликнул Нодин. «Всю свою жизнь я положил на то, чтобы доказать пользу грядущего прогресса. Даже жители Досана, где много белых, как ты заметила, и те закоснели в старых привычках. Я и правда обратила внимание на то, что здесь много смешанных пар и детей от подобных браков. Да, тяжело тебе приходится», – искренне посочувствовала мужчине. Но наша работа шла своим чередом. Пусть пока племя сопротивляется, новые возможности надо не насаждать, а показать и доказать, как прогресс может изменить жизнь людей. А еще надо подумать, какие конкретно приборы для бытовых нужд можно создать в этих условиях. Понятно, что холодильник мне собрать не удастся. А вот плиту, по типу той, что мы пользовались в Филадельфии, запросто. Только вот надо ли это той нам? Тем, что живут в маленьких деревушках, вряд ли. Ну, не будут они таскать за собой громоздкие плиты и тому подобное. А для Досана, Ахтакакупа и еще одного города, название которого совершенно вылетело у меня из головы, все бытовые приборы придутся к кстати. Надо сделать ставку на молодежь. А во всем мире, вернее, во всех мирах, именно она является двигателем прогресса. Взять хотя бы швей, которые работают у Нодина. Предложу им, они должны оценить. А пока решила проверить я одну свою гипотезу. «Нодин, можешь ты сегодня пустить меня ночью в швейную мастерскую?» «Зачем? Хочу поставить один эксперимент, без посторонних глаз». «Но я присутствовать буду», — заявил Тойен. «Ладно, только договоримся, что болтать о том, что увидишь, не станешь». «Я могила», — кивнул Нодин, а в глазах загорелись искорки, присущие всем исследователям. «Знакома. Сама такая». Вечером собралась обратно в мастерскую. Эллен и Чайтан что-то решали со старейшинами. Наверное, о зверях, полученных тоинами. Так или иначе, эти дни мы почти не встречались. Индейцы целыми днями пропадали в городе, тогда как я проводила все больше времени у Нодина. И сейчас не ждала, что мои сожители вернутся рано домой. Взяла с собой нехитрый перекус из лепешки с мясом и собралась выходить. «Найла!» застал меня на пороге Эллан. «Ты куда?» «К Нодину. Нам предстоит очень занимательная ночь. Надеюсь, полное открытий». Эллан опечалился, опустив голову, и до меня дошло, что он подумал не о нашей работе с мастером, а о свидании. «После той ночи на празднике у нас не было времени даже поговорить толком, и мы будто отдалились, да и ситуация вышла, прямо скажем, неоднозначная». Этот волк, чтоб он облез, весь и блох нахватался, спутал нам все карты. Кажется, пришло время брать все в свои хрупкие женские руки. Эллен, что тебя расстроило? Я хотел прогуляться с тобой. Думаю, нам многое надо обсудить. Но ты с Нодином? Да, мы с Нодином будем запускать один механизм. И есть у меня интересная мысль. А ты что подумал? Глаза Эллона просияли, и он шумно выдохнул, будто избавившись от тяжелого груза. «Так ты идешь в мастерскую?» – спросил Тоин. «Ну да, и предлагаю тебе отправиться со мной. После того, как я закончу с экспериментом, можем и прогуляться». С радостью улыбнулся во все 32 зуба Эллона протянул мне руку. «Что за существа эти мужчины? Стоит девушке чуть больше уделить внимание другому, даже по работе?» И все, масса подозрений. А еще хуже, глупых, поспешных выводов. Идем, Нодин, наверное, уже ждет. Кстати, как там наш любопытный волк? Нормально, ходит, ребра срослись. Впредь будет знать, как лезть куда не следует. Злорадно усмехнулся Эллон. В швейной мастерской горел свет. И Нодин ждал меня. Он удивился, увидев Эллона, но вопросов задавать не стал. Я же напрочь забыла о них обоих. Осматривая новую швейную машину с ножным приводом и решая, куда лучше будет пристроить Потапыча, выбрала маховое колесо, которое крепится к самой машине. «Слушай», — слух обратилась я к зверю, — «хочешь как следует поразмяться?» Медведь довольно рыкнул. «Смотри, забирайся в это колесо и вращай его, ты сможешь». Зверь молчал, обдумывая. «Органы чувств у нас одни на двоих, так что ход моих мыслей он точно понял». А я подумала, что не нужно изобретать велосипед. Можно в механизмах использовать простую кинетическую энергию зверя напрямую. В конце концов, многие первые изобретения были созданы на основе энергии движения. Потапыч принял решение. Я увидела, как из кулона в маховое колесо скользнул светящийся сгусток. Машинку окутала мерцающая дымка, и через секунду она начала работать. Моя идея пришлась Потапычу по нраву. Он довольно урчал, как огромный кот, и крутил колесо. «Полегче! Ты мне механизм разворотишь!» Пришлось приструнить мне зверя. Эллен и Нодин стояли за моей спиной, молча, как истуканы. Первым заговорил мастер. «Он так и другие механизмы может приводить в движение?» «Запросто! Надо только подробно пояснить задачу, чтобы зверь точно понял, что от него хотят». «Ну, как тебе?» — обернулась я к ошарашенному Нодину. Колесо мерно вращалось и, не думая останавливаться, машинка потихоньку тарахтела, а индейцы не могли вымолвить и слова, смотря на мое маленькое чудо инженерной мысли и магии Тойенов. Найла, но как? Нодин обошел машинку кругом. «И если зверя можно, условно говоря, поселить в кулоне, то почему нельзя в механизме? Тут ему даже веселей!» Потапыч подтвердил мои слова довольным рыком. А ньяди сотни лет жили со своими тотемами сообща, даже не подумав о такой возможности. Элан схватился за голову, идя следом за Нодином. Так гуськом они сделали несколько кругов почета. «Я ведь могу работу всех мастерских организовать с помощью наших зверей. Эй, не лишай людей своих мест. Хорошие профессионалы тебе еще пригодятся. Постаралась я остудить пыл Нодина». «А потом на ваших зверей у меня более грандиозные планы». «Что ты задумала?» Мастер весь превратился в слух. «Ишь, какой быстрый!» Рассмеялась в ответ. «Погоди, надо подготовить чертежи, сделать наброски, собрать экспериментальные модели. И потом я все-таки, пусть и немного, но тщеславна, и недаром спросила у тебя про открытие мастерской в Досани вместе со своим братом Генрия. «Хочу сама сотворить первые машины», которые будут только у Тоинов. «Ты зря отказываешься от места в Совете-Аньяде!» Сложил руки на груди Эллен. «Они воспринимают любое изобретение в штыки. У тебя будет возможность переубедить их». «И не думай об этом!» — покачала я головой. «Раздарю свои машины вашим юношам и девушкам. Они переубедят Тоинов быстрее, чем эти заросшие мхом старейшины». Нодин Но расхохотался. «А ведь Найла права!» Совет Аньяде давно утратил свое влияние, погрязнув в прошлом, из которого наше племя выросло, как из старой одежки. Хуцк тла, ты и сама станешь двигателем, которого давно не хватало тоином, и я своими руками построю тебе мастерскую, только бы увидеть, как ты утрешь нос чванливым Аньяде. Лавлю на слове, рассмеялась в ответ, помощь мне пригодится. Я зазвала увлечённого Потапыча обратно в медальон, и мы покинули мастерскую, попрощавшись до утра с довольным и до сих пор потрясённым Нодином. «Что обо всём этом думаешь?» — спросила я погружённого в размышления Эллона, молча шедшего рядом. «Ты — революция!» — как-то безрадостно сказал он. «Тойны будут боготворить тебя, вернувшую им зверей. Но!» — признавайся, всегда есть портящая всю малину «но». Я взяла Эллана под руку. Угадала, кивнул Тоя, напустив голову. Они яди не простят тебе утрату своей власти над племенем. Сколько зверей ты можешь призвать? Я так понимаю, что количество не ограничено, лишь бы человек был хороший. Вот именно, а лишить власти тех, кто обладал непререкаемым авторитетом у многих поколений индейцев, это подписать себе смертный приговор. Не каждый из Аньяди обладает чистой душой и помыслами. Они решатся на это, даже зная, что больше не смогут получить новых зверей? Не все, но такие найдутся. Ты меня не удивил. Те же пороки, что и в большом мире. Мой Потапыч заломает любого зверя. Но от отравленной стрелы он тебя не защитит, возразил Элан. Да, об этом не подумала. Мы вышли из города, устроились под каким-то пышным деревом, И Эллон усадил меня к себе на колени. Я не хочу потерять тебя, Найла. Может, и не нужны Той нам эти машины. Но даже новые звери изменят расстановку сил в Совете Старейшин. Придут другие аньяди и обвинят старики во всем меня. Верно? Давай уедем после того, как призовем зверей. Я увезу тебя туда, где нас никто не отыщет, и смогу защитить. Нет, я не хочу всю жизнь провести в бегах. «Тогда возвращайся в Филадельфию, там то на тебя не достанут». «И ты спокойно меня отпустишь?» Стало даже обидно. Эллен заправил за ухо непослушную прядь и легонько коснулся своими губами моих. «Найла, ты умная, проницательная девушка. Не верю, что не видишь, как за все проведенное вместе время стало мне дороже жизни». И если бы мог, разделил бы с тобой оставшиеся нам годы. Ты согласна? Хочешь, уеду с тобой. Буду работать с Генри в мастерской. Плевать, что подумают белые. Сможешь ли ты жить без ваших лесов, без соплеменников, без близких? Ты так завуалированно предлагаешь мне выйти замуж? Эллен приник ко мне долгим чувственным поцелуем. Ты стала неотъемлемой частью меня, моей души». Я согласен жить где угодно и с кем угодно, лишь бы каждое утро видеть твою улыбку. Мы никуда не побежим. Я прикипела к вашей земле, да и мой потапоч не выдержит в Филадельфии, взбунтуется. Проблему надо решать быстро и четко. Ты сам сказал, что жители Досана, тех, у кого родители разных рас, не принимают в племя. А звери к ним благосклонны. Леопард и Буйвол выбрали метисов. Мы создадим свой совет о ньяде. «Ты расколешь племя», — встревоженно заметил Эллен. «Вы и сейчас не живете вместе. Раскрой глаза, досан отдельно, ах отдельно, и деревни все сами по себе. Может, наоборот, так нам удастся объединить Тоинов? Я не побегу и не буду прятаться за твоей спиной». «Отважная моя медведица», — гладил меня по плечам Эллен. «Может, ты и права». Чайтан тоже говорил мне об этом. «Если не веришь мне, прислушайся к нему!» «Обязательно!» То он покрывал поцелуями мои плечи. Но меня покинул чувственный настрой. Близость смерти как-то взбодрила и заставила быть собраннее. «Постой!» Мягко отстранила я его. «Не сейчас!» Выбралась из объятий, поднявшись на ноги. «Поехали, прокатимся лучше!» «Заберешься на моего зверя, он против не будет!» Не дожидаясь ответа, разделась, развесив одежду на ветвях, и позвала рыкающего от нетерпения Потапыча. Эллен подошел к медведю, погладил его или меня, вернее, будет сказать, нас, по морде. Небезопаски схватился за холку и ловко забрался на загривок. Я потопала в сторону одной рощицы, которая располагалась подальше от города, в надежде, что там не будет любопытных аньяди, решивших прогуляться ночью.